Роста король высокого и горделивой осанки с годами не утратил. «Привет тебе, Гендель Серый», — произнес он. «Не могу сказать, что рад твоему приходу. Не скрою. Когда с полах вернулся один, возвращение коня обрадовало меня не меньше, чем отсутствие всадника. И когда Йомер принес весть о твоей гибели, я не стал печалиться. Но ты вновь здесь».